В усмешке ее появилось что-то поистине змеиное. Мужа, присутствовавшего, либо отсутствовавшего, она не замечала вовсе. При том, что стала, как и враг апофеозов, странно, притягательно хороша. Она и прежде гордилась тем, что костюм ее на два размера меньше, чем тесные джинсовые вещички, что она носила в студенческие годы, а теперь и вовсе похудела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 Казалось, будто дочь ее показывают по телевизору и все не разрешают свидания, когда можно было бы тихонько поправить ей некрасивый черный воротник, просто погладить по руке, тяжело лежавшей на клеенке, пока не начинал внезапно прыгать полусогнутый средний палец, будто клавиша испорченного механического пианино.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 Слушая близко над собой, как тело Алексея Афанасьевича тихо бурлит пузырящимся храпом, Нина Александровна иногда позволяла себе размечтаться, что «все еще будет хорошо».